Город. Как вы вообще могли такое допустить? Уже пару часов разорялся глава колонии, даже не желая смотреть на виноватые лица членов этой экспедиции, которая банально провалилась. Вам что, делать было больше нечего? Как вы вообще могли подумать, что эти молокососы могут быть какими-то проводниками? Даже я вижу, что они слишком молоды для этого. Вы хотя бы спрашивали у главы поселения Кармата о том, могут ли эти разумные быть проводниками? Нет, он сам указал вам на того, кто мог быть проводником. Вы не смогли с ним договориться. А теперь-то что? Один глайдер утонул, и с ним утонуло еще трое наших бойцов. Кто компенсирует все это? Потеряна техника, потеряно оборудование. Про погибших я вообще молчу. Более того, вы так и не достигли нужного участка, который так был интересен колонии. Нам нужно то оборудование, а сейчас в очередной раз я узнаю о том, что вы всего лишь сделали серьезную ошибку, банально наняв тех, кто не был способен практически ни на что. Да, вы сейчас привезли их семейку сюда, чтобы они стали, так сказать, теми исполнителями, кто будет отрабатывать эту задолженность денег. Но какая нам самим от этого польза? По сути, пользы никакой просто нет. Одни только сплошные потери. Сначала мы потеряли челнок, теперь потеряли и с людьми, а результатов никаких так и нет. Почему? Что такого странного и невозможного в попытке просто договориться с разумным, который на самом деле знает туда дорогу? Друг мой, ты зря так кричишь. Проблема не в них. Тяжело вздохнув, член совета колонии, являвшийся главным инженером в колонии, махнул рукой настоявших с виноватыми лицами разумных. "Давай им знак, чтобы они покинули кабинет заседания совета. Проблема тут совершенно в другом. Ты вот говоришь, что они должны были договориться с проводником. Только вот проблема в том, что тот потенциальный проводник оказался не так прост, как ты можешь подумать. Он достаточно хитёр, я сам с этим фактом столкнулся. Кто хитёр?" Какой-то дикарь ударил кулаком по столу бывший старший тактик штурмовой группы Гракслар, и с трудом сдерживаясь, чтобы не поднять руку на своего старого друга. Вы уже с простым дикарем договориться не можете? Что ему нужно? Расскажите ему какие-нибудь сказки про технологии содружества. содружество. Всуньте ему какую-нибудь дешёвую нейросеть того же второго поколения, и он будет всему рад. Что вы никак не можете разобраться с этим разумным Может, у него есть какие-то природные инстинкты, которые позволяют ему быть хитрым? Не спорю, такое тоже бывает. Я до сих пор забыть не могу того, как на одной из планет во время штурмовой операции мы столкнулись с местными аборигенами. Так эти ублюдки устроили нам ловушку, и несмотря на то, что они были вооружены копьями и луками со стрелами, а у нас были импульсники и пульсары, эти умники умудрились уничтожить несколько наших транспортных платформ, вооруженные тяжелым лазерным оружием. Прежде чем мы поняли, что они делают, но это всего лишь инстинкты. Любой инстинкт можно обмануть. Разве нельзя было его как-то поймать на слове? Поймать на слове. Тут же нервно расхохотался главный инженер порта заставив насторожиться отставного офицера, и тут же спроецировал на стену с проектора видеозапись своей беседы с этим разумным. Ну посмотри на этот протокол общения. Я пытался поймать его на слове, и все вроде было бы нормально. Однако этот паренек не так-то прост. Я тоже когда-то изучал психологию для введения переговоров. По крайней мере, до второго ранга точно изучил. Как ты видишь, она мне не сильно помогла. Но ты лучше сам послушай этот разговор и, может быть, тогда поймешь, что этого парня не так-то легко обмануть. Тихо скрипнув зубами, Грэг Слар привычно кивнул головой. Давай разрешение на включение записи. А сам принялся внимательно слушать и смотреть. Судя по этому протоколу, на котором он сейчас видел изображение довольно молодого паренька, которому на вид было лет 16-17, он должен был быть молодым и достаточно глупым, но несмотря на заранее подготовленный разговор и грамотно выставленные слова, которые должны были загнать этого парня в ловушку, все оказалось куда сложнее. Мальчишка буквально сразу же выцепил в фразе своего оппонента, нужные слова и выделил их, и даже более того, он развернул всю ситуацию таким образом, Что получалось так, что представители колонии явно пытались мошенничать и украсть у него имущество, которое тот нашел заброшенным. Во время просмотра этого протокола старый офицер постарался обратить внимание на другие мелочи, которые сами по себе били буквально в глаз и которые могли оказаться весьма нужными в этой ситуации. И это тот самый дикарь, тихо скрипнув зубами, Грег Слар посмотрел в глаза своего старого товарища. Если это он, То я не вижу в нем дикаря. Хотя бы сам тот факт, что он носит скаф, носит оружие, которым явно умеет пользоваться, Все это уже само по себе говорит против этой теории. Ты обратил внимание на то, как он держит ту самую автоматическую винтовку? Обратил? Он держит это оружие под рукой. Если бы он нацепил его себе на спину просто для видимости, то держал бы его по-другому, под другим углом. Под таким углом оружие неудобно таскать на себе, оно мешает. Оно всё время находится под правой рукой. Судя по поведению, этот парень действительно правша. Так вот, обрати внимание на то, как именно он держит руку. Он практически все время готов подхватить от оружия открыть огонь. Пару раз было заметно то, как его рука скользнула на рукоять. Он был готов открыть огонь. То есть этим оружием он пользоваться умеет. И ты говоришь, что у него нейросети нет? Когда мне хотелось бы узнать о том, откуда у него могут быть подобные знания по огнестрельному оружию и содружества, он явно умеет им пользоваться, и видно, что достаточно неплохо. К тому же скаф. обрати внимание на пояс этого разумного, дело в том, что у этого оборудования есть один важный нюанс, на который мало кто обращает внимание. Дело в том, что если ты одеваешь этот скаф просто для того, чтобы показать его, то не обратишь внимания на вот эти две своеобразные коробочки, висящие на поясе. Но если ты их носишь регулярно, то они тебе будут мешать. Значит, в этом случае ты их сдвинешь на бок. Вот как раз таким образом, как они сдвинуты у него на поясе, то есть ему так удобнее из этих подсумков выхватывать запасные магазины для своей автоматической винтовки. И что мы имеем в результате? Перед нами разумный, который является опытным стрелком. Кто его научил пользоваться этим оружием и таким снаряжением? Ты же мне вроде говорил о том, что в том поселке его держали в ошейнике раба, и он никогда не носил ничего более тяжелого, чем старый технический комбинезон. Тут же я перед собой вижу уверенного солдата, может быть, новобранца, но по крайней мере цену себе он четко знает. Ты посмотри на его глаза, когда пытаешься с ним разговаривать, он явно злится, но при этом сдерживает свои эмоции. Любой другой на его месте, когда поймал бы тебя на слове, Как это сделал он? Просто развернулся и ушел бы. Этот же парень продолжает с тобой разговор. Почему? Ты хотя бы это понял? Конечно, я не настолько опытный в таких вещах, какие ты мне сейчас перечислил, растерянно проговорил в ответ старый инженер, стараясь обратить внимание на те самые нюансы, про которые сейчас сказал его старый друг, при этом почему-то руками пытаясь дотронуться до того оборудования, про которое говорил отставной офицер и которое сейчас висело на его поясе. Но по крайней мере, я видел этот факт сам. Он действительно мог запросто отказаться со мной разговаривать, но при этом продолжал говорить о том, что мы его недооцениваем. Может быть, я чего-то не понимаю, но ты знаешь, что психология не мой конёк. Я больше по железкам, как и моя дочь. Ну да, твоя дочь тоже специалист только по железкам. Вон как лихо утопили глайдер в болоте. Снова тихо скрипнул зубами отставной офицер тактик, после чего принялся ходить по кабинету и размышлять вслух, даже не обращая внимания на то, что возле дверей молчаливой тенью застыл тот самый тролль, который вроде бы должен был покинуть кабинет вместе с остальными провинившимися членами этой экспедиции, но при этом закрыл дверь и стоял в тени, словно какое-то привидение. Ну, давай подумаем, почему он продолжал с тобой этот разговор? Может быть, потому что он не хуже тебя понимает тот факт, что это оборудование ему не нужно, просто он не сможет им как-то пользоваться. Давай подумаем дальше. Если он не может им пользоваться и прекрасно понимает, что это оборудование может банально со временем выйти из строя, может быть, он пытается дать шанс колонии забрать это оборудование, но за хорошую цену. Ты обратил внимание на торговца? Ты обратил внимание на то, как этот разумный старательно пытается удержать интерес этого парня на себе? Конечно, он поставляет весьма интересный товар. В последний раз туда даже наш лаборант съездил, чтобы попытаться договориться с этим разумным о каких-нибудь поставках информации про местных животных, и вроде бы они о чем то договорились, потому что лаборант в тот же день, как только вернулся в город, тут же надиктовал какое-то сообщение и передал торговцу с ближайшей вольной станцией. Ну, ты знаешь, о ком я говорю. А там самм торговец, который доставляет наши грузы на ближайшую вольную станцию и обратно, чтобы передать это сообщение в содружество, а значит договор все таки был заключен. А теперь давай подумаем о том, в чем мы ошиблись. Торговец сумел с ним договориться и ведет взаимовыгодную торговлю. Я в этом уверен. Если этот парень настолько хитер, то он явно не стал бы торговать с тем, кто его обманывает. Значит, у них действительно взаимовыгодное сотрудничество. Если лаборант с ним договорился, то значит, есть какой-то рычаг, за который он дёрнул. Почему вы не смогли найти этого самого рычага? Что он вам говорит? Вот эту запись ты хотя бы ещё раз сам просматривал? Он вам тут говорит о том, что ему необходимо оборудование, достойное его внимания. То есть всё то, что вы ему предлагаете второго поколения, для него мусор, судя по тому, что у него на руке наручный военный скин третьего поколения. Этот парень далеко не дурак. А значит, он рассчитывает на что-то большее. Подожди, какое второе поколение? Устал отмахнулся от своего друга старый инженер, при этом постаравшись обратить внимание главы колонии на тот факт, что в его видеозаписи разговор шел уже совершенно о другом уровне поставок. Вообще-то я предлагал ему нейросеть третьего поколения, техник или тот же самый штурмовик. Он же охотится. Вот ему бы это и пригодилось. Однако он просто рассмеялся. Ну правильно. Я бы тоже смеялся с такой глупой попытки меня подкупить мелочью. Кой-как успокоившись, бывший офицер тактик медленно сел в своё кресло и устало потер сморщившийся лоб. Этот парень несколько раз дал вам понять, что проблема заключается именно в том, что вы его недооцениваете. Он дал вам понять, что за такую мелочь не согласен отдать нам то, что по любым законам, и тем более по законам того же фронтира или содружества, уже является его собственностью. Мы можем, конечно, попытаться у него все это забрать силой, только я боюсь, что этого не оценит никто, а в нашей колонии тут же найдутся те, кому такое беззаконие не понравится. Именно поэтому мы должны быть аккуратными в таких вопросах. А что я сейчас вижу? Вы как непонятно кто долбитесь в одну и ту же стенку, вместо того, чтобы открыть находящуюся рядом дверь. Все только из-за того, что считаете этого парня дикарём. Да ты сам на него посмотри. Судя по его лицу и поведению, он даст фору любому выпускнику офицерской академии в столице Федерации Нивой. Я уже молчу о том, как он вас лихо обошел на этом поприще. Ты до сих пор так и не понял того, чего он добивался все это время. Да он просто тянул период этого времени, чтобы как можно больше вывести оттуда ресурсов. И вот вам результат. Обрати внимание на то, что мне показала твоя дочь в протоколе, как он стоял и смотрел на отправку этого каравана из того самого посёлка. Ты видел его взгляд? Он был просто растерянный и даже удивленный. И удивлялся он не потому, что мы его в чем то обошли, а именно потому, что он не верил в нашу глупость, в то, что мы наймем каких-то двух малолетних пацанов, которые только в прошлом году установили себе нейросети, причем простейшие, и как оказалось, вообще никак не разбираются в охоте. Они никогда не ходили вместе со с вами братьями на охоту и даже не знали, того куда те ходят. Как результат, вы указали им на горы, Те и поехали на горы. В результате всего этого все попали в болото. А кто-нибудь хотя бы видел, то откуда приезжает этот парень? Может быть, он как раз и живет в тех местах, куда рухнули эти корабли. Может быть, надо было по его следам поехать. По следам старого гусеничного глайдера второго поколения. По его следам можно спокойно доехать куда угодно. Вы хотя бы об этом подумали? Последние свои слова в отношении поездки Гракслар уже обращал к своему старому товарищу Троллу, который словно неведомая колонна подпирал потолок в углу, стараясь затаиться в тени, что с его габаритами было достаточно проблематичным в того, что такие тени в этом помещении просто не появлялись. Даже от мебели в виде шкафа, особенно если учитывать тот факт, что у этой тени на плече темнела плазменная пушка Республики Хагдан, имевшая возможность сопровождать сразу пять целей и вести по ним огонь в зависимости от интересов собственного хозяина, то есть ее хозяин мог стрелять куда-нибудь еще, а эта пушка сама отстреливала дополнительные агрессивные объекты. Но сейчас речь шла не об этом, речь шла именно о том, что они совершили серьезный просчет, не обратив внимание на реакцию того парня, который вообще-то своим поведением дал им понять, что они совершают какую-то серьезную ошибку. Вот только они слишком радовались тому, что хоть кто-то согласился их куда-то проводить. Но вот куда именно это был достаточно сложный вопрос. Да, мы упустили этот факт из своего поля внимания. Я в первую очередь старался следить за проводниками и людьми, которые шли в нашей группе. Тяжело вздохнув, старый трол медленно выдвинулся к центру кабинета. И не снимая с себя вины за все случившееся. Просто ситуация сложилась так, что мы хотели спровоцировать этого парня. Но когда эти двое действительно согласились проводить нас до нужного места, то мы действительно обрадовались. Вот всем уже надоело кататься в этот поселок и пытаться уговорить этого парня помочь нам. Как результат, Эта ошибка обошлась нам очень дорого, и что теперь делать, я даже не знаю. Боюсь, что после последней попытки этот разумный вообще с нами говорить не станет. Он может просто заявить о том, что раз мы сами нашли для себя каких-то проводников, то и в следующий раз сами справимся с такими проблемами. Поэтому банально не захочет нас никуда вести. К тому же, как вы правильно заметили, он в последнее время слишком заинтересовал торговцев, и они не оставят нас в покое, если с этим парнем что-то случится. Я бы тоже уже взял бы его за горло и постарался вытрясти всю нужную нам информацию. Только вот никто нам этого не позволит. Как только об этом станет известно, то сразу же найдутся добрые люди, кто разнесет эту информацию, и тогда бунта в колонии избежать не получится. А учитывая то, что практически все наши поселенцы имеют оружие, без большой крови мы его не погасим. Так что решать этот вопрос нужно мирно. Но как? Я не знаю. Но по всем слухам, которые я про этого парня собрал, он живет один где-то в лесу. Правда, я не уверен в том, что он там один, но даже если и так, то он очень эффективен как охотник, а также и как специалист своего дела. Но обратите внимание на товары, которые он поставляет нашим торговцам. Там разные животные, именно что разные, одинаковых тушек, которые вначале он поставлял вроде мяса тех же самых гарцев, практически нет. «Есть шабархам, мармук и даже скальные змеи, не говоря уже про еще что-то. Поэтому я бы хотел обратить внимание на его профессиональную эффективность. Если он настолько хорош даже без нейросети, то что будет тогда, когда он станет обученным штурмовиком? Хотя я не уверен в этом. Скорее всего, он выберет что-нибудь другое. К тому же, его останавливают сложности, которые связаны с нашей техникой. Например, обратите внимание на то, что когда мы встречали его первый раз, то он с трудом выехал на этом глайдере. Мне было заметно, как глайдер неуверенно едет по дороге. Потом он на нем выезжал уже как на родном, и могло сложиться такое впечатление, будто бы он родился за штурвалом этого аппарата. А прошло всего две недели, то есть у него была постоянная практика езды на этом устройстве. Как результат, я могу сказать, что этот парень быстро усваивает материал подобного рода. Поэтому я хотел бы подумать о том, что этому парню больше подошла бы нейросеть какого-нибудь техника или даже тактика. Жаль, что мы не знаем параметров его уровня интеллекта. Но несколько намеков на медицинскую капсулу и проведение обследования, он просто проигнорировал. И чуть только мы начинаем предлагать ему что-то в качестве долга, как своеобразное обязательство с его стороны, то этот парень тут же взрывается. Ни о каких долгах тут и речи идти не может. Видимо, все то, что с ним случилось в этом поселке, когда ему обманом одели ошейник раба на шею, настолько сильно травмировало его психику, что теперь он просто не приемлет чего-либо подобного. Да что там могло такого случиться? Тихо ухмыльнулся главный инженер, медленно пожав плечами. Ну, оделей и ошейник, ну походил несколько месяцев в нем. Что в этом такого? Что они там с ним делали? Может быть, пару раз нерхлыстом прошлись? Я вроде слышал что-то такое. Если у него хозяином был арвариец, то это не мудрено. Представители этого народа очень любят подобные способы контроля своих рабов. Что такого? теперь уже усмехнулся старый тролль. И оба присутствующих в кабинете разумных тут же напряглись, так как прекрасно понимали, что такая улыбка не несет за собой ничего хорошего, да ничего особенного, если не считать того, что этот паренек побил рекорд. Сколько нужно ударов нейрохлыста, чтобы любого разумного и даже тролла убить? 9 ударов гарантированно 10 убьет даже модификанта. Но и 9 ударов мало кто переживал. А этого парня избивали нейрохлыстом столь часто, что у него выработался даже иммунитет к этому устройству. Как бы это глупо ни звучало. По словам главы этого поселка, этого парня избивали так, что даже ему страшно становилось, а он, к вашему сведению, тоже опытный штурмовик республики Хагдан. Так вот, как я сказал, этот парень побил рекорд. 11 ударов нейрхлыстом, и он выжил после этого, выжил без медкапсулы, сам. Вам это о чем то говорит? Они избивали его каждую неделю. Потом он по несколько дней пластом лежал, чтобы потом снова встать и в очередной раз быть избитым этим жутким устройством. При этом ему еще надо было следить за участком с посадками батата и выслеживать в лесу добычу для своего хозяина. Как вы думаете, после всего этого у него хорошие отношения будут с представителями колонии? 11 ударов нейрохлыстом, задумчиво вздохнул старый офицер-тактик, медленно закрыв глаза. Мне даже страшно себе такое представить. Мы бы не протянули больше семи. И часто его говоришь так избивали? Каждую неделю? Ну теперь понятно, то почему он не хочет с нами никаких дел иметь, особенно когда речь заходит про долги. Так, давайте решим этот вопрос как-нибудь по-другому. У нас есть еще один челнок. Я немного подумал и принял решение. Сделаем как бы боевую высадку с группой бойцов и главой экспедиции, которая должна оценить местность. Челнок вылетает на то место. Просто вылетает, делает облёт и не садится, а осматривается на местности. Когда вы определитесь с тем, есть ли там безопасная площадка, а также и то, что мы можем забрать, то тогда можно попытаться пойти на посадку. Не более того. Группа высаживает усиленный глайдер. Позаботьтесь о том, чтобы этот глайдер не был довольно юрким. Возьмите какую-нибудь старину, Ну, поставьте на него что-нибудь помощнее, пару каких-нибудь автоматических пушек и пулемет. Поставьте для управления всем этим оружием какой-нибудь искин пятого класса. Для этого хватит. Задача этой машины создать полноценный форпост на той местности. Командир, ты как будто высадку на вражескую территорию планируешь. Снова усмехнулся старый трол, но заметив жесткий взгляд со стороны своего старого боевого товарища, тут же вытянулся перед ним в струнку. "Понял. Сделаем. Основной задача этого глайдера создать своеобразный опорный пункт", продолжил говорить Гракслар, заметив то, что все присутствующие снова его слушают внимательно. "И наблюдение. Потом после высадки этого своеобразного передвижного дота в него переходит пара представителей нашей экспедиции, которые будут контролировать территорию. Не более того, а челнок улетает обратно, подбирает остальную группу, которая отправляется в экспедицию. Было бы у нас два челнока, было бы проще, но на всякий случай учтите все факторы, которые вы знаете про ту местность. Там змеи, постарайтесь сделать защиту от этих тварей. На всякий случай подготовьтесь их не допускать до лагеря. Сделайте 5-6 глайдеров, которые усилены. Берите старье, которое на гусеницах ездит. При высадке эти глайдеры становятся кольцом. Создавая своеобразный форпост более широкого масштаба. Их задача создать защищенную зону, после чего перевозить туда все остальное: ремонтных дроидов и наших работников. После чего вы начинаете аккуратно там действовать. Никакого риска. Хватит. Одного уже послали. Мне даже страшно думать о том, что может произойти, если вы снова сглупите. То есть ты хочешь отправить туда мою дочь без тщательной проверки той территории? Тут же нахмурился главный инженер который только что так кивал головой, подтверждая, что сможет модифицировать нужные глайдеры, чтобы те могли защищать территорию от нападения каких-либо местных существ. Ведь ты же сам знаешь, что там опасно, если она туда отправится, да еще и без проводника, который хотя бы знает территорию и знает то, как именно эти твари охотятся, то она сама да и вся остальная экспедиция просто будут обречены на гибель. Ты готов на это пойти? Так, давай не будем начинать снова в очередной раз ударил кулаком по столу. Отставной офицер, погашая бунт в зародыше. Она не отправляется туда на опасную территорию первой. Сначала там высадятся наши бойцы, чтобы оценить ситуацию. Будет высажен глайдер, максимально напичканный оружием, который должен будет защищать ту территорию от нападения кого бы то ни было. И только потом, после того, как будет выставлена эта защита из шести глайдеров своеобразным периметром, только тогда туда отправятся другие сотрудники и жители колонии. Мы и так потеряли слишком много ресурсов на этом поиске. Пора все это заканчивать. Да и челнок нам пора бы уже забрать оттуда. Если встретите там этого дикаря, то не знаю. Поставьте его перед фактом того, что все то, что он не смог использовать, теперь принадлежит нам. Делайте что хотите, но эту историю пора заканчивать. Все. выполняйте. Сейчас Гракс Лар с большим трудом сдержался, пока смотрел в спины своих товарищей которые тяжело вздыхая направились прочь из кабинета, и только когда их шаги затихли за дверью, что свидетельствовало о том, что старый офицер остался один, он позволил себе глухо выругаться. Ситуация действительно выходила из-под контроля. Вообще-то он очень рассчитывал на то, что сможет найти на разбитом корабле какое-нибудь ценное оборудование, которое можно было бы продать на ту же вольную станцию. Даже двигатели того же линкора третьего поколения могли стоить несколько миллионов кредитов. Все зависело только от их износа, но даже с 50-процентным износом такое оборудование стоило достаточно дорого, а это деньги, те самые деньги, за которые можно было прикупить еще что-нибудь, например, какой-нибудь легкий или хотя бы средний крейсер, с помощью которого можно было бы летать на ту самую вольную станцию, и тогда их колония стала бы меньше зависеть от прилетающих торговцев, но все это стоило своих денег. Вот только между ним и этими деньгами, неожиданно для старого опытного офицера штурмовых подразделений Федерации Нивы, вдруг оказался какой-то странный молодой дикарь, который заставлял душу старого бойца ощущать давно забытые и непонятные эмоции, словно он чего-то боится. Да, когда появился тяжелый корабль пиратов, да еще и такой крупный, старый боец заволновался. ведь он уже подумал о том, что их колония просто обречена. Но потом произошел этот странный бой с архами, которые взялись неизвестно откуда. Рейдер архов вышел из гиперпространства и тут же атаковал корабли пиратов, даже не пытаясь как-то сбежать от них, несмотря на то, что кораблей пиратов было больше, а он фактически один. Столкновение оказалось фатальным как для пиратов, так и для архов, и это не могло не радовать хозяина колонии, который просто хотел одного. Гракс Лар хотел, чтобы ему удалось получить то, что он считал своим по праву. Теперь же у него вроде бы была возможность, но опять что-то мешало. В связи со всеми этими странностями он бы уже и сам давно отправился бы на эти переговоры. Только вот негоже было главе колонии общаться с каким-то непонятным дикарём. Хотя когда он увидел лицо этого парня на видеозаписи протокола с нейросети старого инженера, в душе старого бойца что-то царапнуло. Этот парень действительно был какой-то странный, но сначала стоит отметить его внешность: ярко-рыжие волосы, которые были явно обрезаны чем-то подручным. Он вспомнил о том, как во время одной из военных кампаний они оказались на 4 месяца заброшены на какую-то дикую планету, где не было никаких условий. Там они обрасли, как какие-то дикие обезьяны, и один из их бойцов при помощи десантного ножа обрезал себе волосы, чтобы те не были слишком длинными. Вот и тут было точно так же, только откуда дикарь мог бы знать такие нюансы? Снова вспомнив это изображение, старый офицер тихо вздохнул и медленно покачал головой. Был еще один факт, на который он обратил внимание, но другим не сказал, так как не считал нужным это делать. Дело в том, что он обратил внимание еще и на то, как у этого парня были закреплены ножны десантного ножа, вернее, сразу двух ножей. Эти ножны были закреплены на его скафе вертикально, на нагрудной пластине, рукоятями вниз. Пара ножей, которые находилась по соседству друг с другом, фактически на уровне его ключиц. Почему? Ну, рукояти находились где-то на уровне диафрагмы. Подумав об этом положении ножей, старый офицер тактик снова задумчиво покачал головой. Это могло значить только одно: этот парень умеет использовать подобное оружие, хотя подобное мастерство является большой редкостью. Это был бой на клинках, коротких, конечно, десантных ножей с большими лезвиями не было, это уже мечи получаются, а мечами могли пользоваться только креаты. Вот только в колонии креатов не было. Если этот парень может знать подобный стиль боя хотя бы на тех же самых десантных ножах, то он уже сам по себе опасен, ведь такой боец может использовать подобное оружие гораздо эффективнее, чем кто-либо другой. В голову старого офицера тут же полезли воспоминания из академии, где им показывали старые видеозаписи столкновений десантников Содружества с архами. еще во время Первой войны с этими насекомыми, там были первые образцы этих насекомых штурмовиков, с которыми столкнулись бойцы содружества в то время. Эти твари не использовали оружие вроде плазменных пушек, но защита у них была мощная. Они использовали короткие клинки и были весьма эффективны. Такого жука было сложно убить, тем более что они сразу шли в ближний бой с врагом, что сразу сводило на нет способ борьбы с ними, так как бойцы содружества могли их только расстрелять на расстоянии из тяжелого вооружения. Это уже потом, когда жители Содружества научились бороться с этими существами, архи модифицировали своих штурмовиков, выдав им плазменные пушки, но те все равно при первом же удобном случае бросались в ближний бой, причем орудовали они как ни странно, именно двумя клинками. "И у этого парня два ножа на груди?" тяжело вздохнул в очередной раз Гракслар, снова медленно поднявшись и пройдясь по кабинету. И расположены они именно так, чтобы он мог их выхватить двумя руками. Он что, двурукий боец? Жаль, что креатов нет поблизости. Они любят такие ребусы. Его удивление было вполне понятным. Всего лишь по той причине, что представители этой страны четырёхрукой расы тоже любили сражаться на холодном оружии. Не было ни одного креата, у которого под рукой нельзя было увидеть хотя бы один меч. Однако встретить бойца, который двумя руками владеет одинаково, даже у них было сложно, хотя у них было две правых и две левых руки. По сути, можно так подумать, что они должны были уметь сражаться этими конечностями так же парно, но были некоторые отличия. Хотя их эффективность как бойцов никто не отменял, тут же вся ситуация складывалась именно так, что данный индивидуум был очень уж странный. Он вроде бы дикарь, но по взгляду так не скажешь. Взгляд у него был слишком жесткий. Ну, если учитывать тот факт, что его пытались убить при помощи нейрохлыста, это все вполне объяснимо, и его ненависть и злоба И как еще он не додумался вырезать весь поселок поселенцев за то, что они с ним так поступили. Но кто знает, что он будет делать в будущем? Теперь самому Гракусу Лару осталось только рассчитывать на то, что его собственный план будет эффективным. Главное, чтобы пилот этого челнока не сделал какую-нибудь глупость. Но за этим проследит старый тролль. С него обязанность отправиться в эту экспедицию никто не снимал, поэтому ему придется это сделать, хочет он этого или нет. А самому главе колонии сейчас надо постараться все же договориться с пилотом челнока и объяснить ему, что стоит делать, что не надо, иначе они могут потерять и второй челнок, а это для их колонии будет удар под дых, хоть и не смертельный, но все же опасный, которого ему самому хотелось бы избежать. Я надеюсь, ты не забыл, что в этот раз мы просто облетаем территорию и выберем место для посадки. Уже в который раз старый трол прошипел на ухо пилоту, который недовольно вздрогнув просто отмахнулся от такого неприятного пассажира, который банально ему сейчас мешал. И не вздумай делать глупостей. Наша задача просто определиться на месте. Если там есть такая площадка, то мы должны ее оценить и вообще осмотреться на месте, стоит ли нам туда вообще кого-либо высаживать. Пока что больше нам не нужно и не рискуй сильно. Там говорят достаточно опасно и расположились какие-то скалы, так что будь внимательнее. Тяжело выдохнув, Захар Варт медленно покачал головой, глядя на то, как пилот челнока, склонившись над пультом, пилотирует этот старый аппарат. Этот челнок был действительно очень старый, лет 300, наверное, уже летал, но это сейчас было неважно. По сути, это был единственный аппарат, который мог сделать все достаточно эффективно и быстро. Взлетев из космопорта колонии, где уже готовились к отправке те самые усиленные бронёй оружием глайдеры, челнок направился в сторону того самого посёлка Кармат, от которого они должны были долететь до места крушения кораблей пиратов. И когда под крыльями челнока промелькнуло это маленькое поселение, и вдали появился странный, словно выжженный чем-то стремительным след, Захар Варт тихо вырголся сквозь зубы. Они действительно ошиблись в прошлый раз. Они шли совершенно не в ту сторону, куда падал корабль. Тяжело вздохнув, он медленно покачал головой. Этим двум соплякам, которые едва не завели всю их экспедицию в ловушку, еще придется перед ним ответить за то, что они так глупо подставили его авторитет под сомнение. Он-то рассчитывал именно на то, что по крайней мере, сумеет добраться до нужного места, хоть и не так быстро, как хотелось бы, но все таки однако все сложилось так, что выбора у них не было теперь, пришлось задействовать второй челнок и отправлять пилота в ознакомительный полет в одиночку никто не стал. Так как банально опасались, опасались того, что его жадность может привести к фатальному результату. Повторно потерю второго челнока колония ему не простит, ведь это была именно его мысль отправить челнок на облёт территории. А теперь что? Они потеряли почти три месяца, и на данный момент все опять вернулось именно к полету на челноке. Только теперь в качестве наблюдателя с пилотом сидел сам старый тролль, а он не допустит повторения той самой ошибки, тем более после того, как они уже узнали об опасности этих территорий. Как и следовало ожидать, тот самый корабль, который упал первым, старательно пробороздил достаточно приличный кусок леса и в конце своего пути врезался в скалы. Можно было заметить, как эти камни, возвышающиеся острыми пиками вверх, были расколоты от мощного удара. Вот только они были какими-то необычными, слишком белые, что ли. Это меловые камни, что ли? Удивлённо выдохнул Захар Варт, прежде чем заметил несколько довольно крупных объектов, напоминающих части разбившегося корабля, которые можно было разглядеть с высоты полёта челнока. Ага, а вот и то, что нам нужно. Давай покружимся здесь и посмотрим, где тут наш челнок присел. Он точно должен быть. Что происходит? резко заорал пилот, бросив свой старый тяжёлый челнок в сторону, когда в воздухе что-то промелькнуло, и этот тяжёлый аппарат содрогнулся от мощного удара. Вы что, не убедились в безопасности? У меня же не истребитель, идиоты. У него система защиты работает. Старый тролль еще не успел ничего понять, когда пилот челнока, постаравшийся резко снизиться, направился прочь от этого места. Вот только его кораблик шел рваными зигзагами, при этом его двигатели как-то странно подвывали, и что-то внутри скрежетало. Оглянувшись назад и заглянув в грузовой отсек челнока, старый тролль тихо выдохнул сквозь зубы, сразу же вспомнив старое ругательство. В борту челнока можно было заметить несколько довольно крупных оплавленных отверстий, которые могли оставить только лучи пульсара. Скорее всего, часть системы защиты корабля, который здесь рухнул, продолжала действовать. Но как это возможно? Получается там, что пульсары в зону действия которого попал челнок, облетающий по кругу эту территорию, сразу сработали, нанеся удар по объекту, который не распознавался как дружественный и, судя по всему, даже повредил один двигатель челнока, а это плохо. Значит, о полетах придется забыть, ведь сейчас просто неизвестно, то какой именно пульсар сработал и есть ли еще такие сюрпризы в данной местности. Пилот продолжал ругаться, стараясь аккуратно ввести свой челнок, все еще с трудом удерживая высоту, им бы до космопорта дотянуть. Там, по крайней мере, есть техники, которые могут попытаться отремонтировать этот кораблик, но, к сожалению, весь их план придется переделывать. Такая высадка не поможет особенно с учетом того, что эту зону сверху этих территорий закрывает какой-то из пульсаров разбившегося корабля пиратов, они совершенно забыли о том, что этот линкор имел отношение к изделиям верфи Республики Хагдан. А у этих государств, которые использовали подобное вооружение, где боевые системы обычно закрывались бронестворками, так что совсем неудивительно было то, что какая-то из них могла уцелеть при таком падении. Но тот факт, что она продолжала действовать, просто поразил старого бойца, так как по сути после того, что осталось от корабля, она не могла действовать, но как-то отвечать на ругань и ворчание пилота челнока, который практически беспрестанно ругался, старый тролль не стал Так как сам прекрасно понимал собственную вину, такой информации они не владели, и никто проверить ее не мог, ведь первый челнок просто не вернулся. Если бы он вернулся, то они хотя бы знали о том, что с ним случилось. Однако парень, который должен был стать проводником для их экспедиции, но все сопротивлялся этому факту, утверждал тот факт, что челнок стоял на земле. Значит, была какая-то мертвая зона, в которой система пульсаров его не могла достать. Но был один казус. Пытаясь сейчас вспомнить все то, что он успел увидеть до атаки пульсаром, старый т никак не мог вспомнить среди этих обломков того самого челнока, который должен был стоять в обычном посадочном положении, но не было его там. Уже потом, когда он все таки добрался до космопорта, где инженер с ужасом смотрел на дымящийся словно после столкновения с достаточно опасным вооруженным противником челнок, Захар Варт взял всю полученную информацию и отправился к командиру. Там они уже вдвоем просмотрели всю видеозапись, и в конце концов оба пришли к одному и тому же выводу: челнока там не было. А где он тогда мог быть? Конечно, их немного порадовал тот факт, что система защиты продолжает работать. По крайней мере, тот же самый пульсар с того корабля, который их так вежливо поприветствовал, можно было продать на ту же вольную станцию тысяч за 500-700 кредитов. А если еще и остальное оборудование уцелело, вроде тех же реакторов, то можно подзаработать еще больше. Однако сам факт того, что челнока там не было, все таки настораживал. Куда он делся? И вообще, что с ним произошло? все таки придется к этому парню обращаться. Тяжело вздохнув, припечатал ударив ладонью по столу Гракслар. Вот как хотите, но уговорите его провести вас к этому разбившемуся кораблю, хоть разбейтесь в лепешку, хоть выстелитесь под него, но заставьте его это сделать. Мне все равно, как вы это сделаете. Что вы ему пообещаете? Даже нейросеть четвертого поколения не стоит челнока в нашем положении. Найдите способ. Мне уже надоело знать, что там есть что-то ценное, но мы ничего не можем поделать. Хоть убейтесь. Его нервозное состояние было вполне понятно, ведь вся эта ситуация уже залила не только самого главу колонии, но и старого тролля. Коте упорство этого молодого паренька уже вызывало уважение, и самому Захру Варду хотелось бы просто узнать, чего это тарк добивается. Должно же быть что-то такое, чтобы вынуждал этого парня быть настолько упрямым. Если это так, то нужно найти возможность все таки дать ему то, чего он хочет, но это было не так-то и легко, как кажется. Его радовало только то, что теперь после подобного сюрприза можно быть уверенным и в том, что даже залетные торговцы не смогут разграбить упавший там корабль, так как система защиты действует, и этот же пульсар явно встретит и их, хотя у старого воина штурмовика были и некоторые мысли, которые заставляли переживать. Такой пульсар не перекрывает всю зону вокруг, а только определенный сектор, и они этот сектор зацепили. Но если там другие активные пульсары, им сейчас неизвестно. Да и пилот теперь туда никак не согласится лететь. Ему хватило и такого сюрприза. Хотя ремонт челнока оплатит колония, но риск был слишком велик. Это им еще повезло, что пилот сразу вспомнил противозенитный маневр и резко бросив свой челнок в пикирование, вышел из зоны поражения. А если бы он не успел этого сделать, или если бы этот выстрел пульсара поразил бы его баки и реактор, тогда от них ничего не осталось бы. Так полыхнула бы маленькая звездочка. и все. Ведь это был обычный грузовой челнок, но никак не штурмовой, и брони на нем никакой нет, хотя сейчас, наверное, пилот об этом задумается, особенно после такого полёта. Но такие проблемы интересуют кого угодно, но только не старого тролла, который сейчас понимает, что ему снова придется отправляться на встречу с этим молодым пареньком и при этом терпеть поведение молодой весьма наглой девчонки. Хотя сама Юри Тампа была отнюдь не совсем глупым представителем своего вида. Да, далеко не глупым, но все таки были у нее некоторые своеобразные черты поведения, которые раздражали старого бойца. И тут ничего не поделаешь. Такова жизнь начальника службы безопасности и колонии.